Глава 26. Степан и Михаил. Окрестности Красноярска, Дивногорск. «Кажется, я знаю, куда мы едем», — произнес Михаил. Он сидел за рулем форда, который напарники взяли на прокат в аэропорту Красноярска, а Степан выступал у него штурманом. Говорил, в каком направлении двигаться, ориентируясь на смутные и противоречивые образы, выдаваемые его новым пророческим даром, который он не уставал ругать на все корки». «Правда, знаешь, цегарно. Там еще я понятия не маю. У меня в голове полный бардак. Це все ваши чертовы пророчи способности. еще не может пояснее картинки в они у всех так?» Михаил мрачно усмехнулся. «О да, самый капризный, непредсказуемый и неуправляемый дар из всех, что когда-либо появлялись у измененных. Но и самый редкий. Плохо только, что в отличие от всех других особых талантов, Этот с опытом более послушным не становится. «А ты-то откуда знаешь?» «Рассказывали». Тогда я не дивуйся, что он такой редкий. Нафиг требует таки счастья? Як чтоб не было конче потребно, я б в жизни». Стрельцов вздохнул и включил дворники. Начался довольно сильный дождь. «Прости, Степан, когда речь идет о том, кто способен закрываться от поиска, пророк — единственный шанс его найти». «Я знаю». Ты уже меня мне но Ну и кроме того, привел же тебя этот дар сюда. Не просто так. Да кудиться сюди? Ты, сказав, что знаешь, куди едем. Так расповидай. Здесь неподалеку 8 лет назад находился штаб красноярского отделения ПБР. Настоящий бункер, засекреченный и очень даже не слабо защищенный. А чему знаходился? Что с ним сталося? Чума. Чего? Пробудившийся в Лесногорске, маленьком городке под Иркутском, обломок начал действовать очень странным образом. Он создал вирус, который позже получил название «Чума-Л». Сам Лесногорск вымер от этой чумы полностью, но город был изолирован огромной пространственной аномалией, так что вырваться смог лишь один зараженный. Вернее, зараженные. Один, спятивший лояльный, притащил ее сюда, в АПБР. Вернее, его заставили это сделать. Кто? Сеятель. Сущность лесногорского обломка, вернее источника, тоже вырвалась из аномалии и нашла себе тело. «Детька Алисова», — потрясенно выдал Гицко, «В они еще и такое вмеют? Я думал, в це просто метеорите. Говорили, правда, что у них есть еще схожее на разум?» «Не схоже, поправил его Стрельцов, — «а самый настоящий разум, причем очень высокого уровня. Это скорее пришельцы, чем биологически активные метеориты». А этот пришелец форменным образом свихнулся, когда накрылась лесногорская аномалия. В общем, тут долго рассказывать, но его остановили, правда, дорогой ценой. В эту цену включено и полностью уничтоженное красноярское отделение ПБР. Один из зачумленных сотрудников активировал систему самоуничтожения бункера, чтобы зараза не вырвалась отсюда. «Им еще, едем на цей зачумленный объект?» Степан аж дрогнул. «Ну, зашибись». Михаил пожал плечами. Ты задаешь направление, так что вопросы к твоему дару. Что же до чумы, измененные сувайверы имеют к ней иммунитет, не могут быть даже переносчиками, так что нам с тобой ничего не грозит. Кроме того, тут все выжжено 8 лет назад, поэтому я не очень понимаю, с чего вдруг твой дар привел нас сюда. Хотя, еще. Тот, кого мы ищем, сталкер-художник, а теперь сувайвер, тут был. Он пытался остановить сеятеля. Но, блин, 8 лет назад... Может, он планирует сюда вернуться? Хотя зачем бы ему это? Или тут произойдет что-то, что наведет нас на след? А может? Дальнейших рассуждений напарника Степан не слышал. У него вдруг зашумело в ушах, надавило на виски, а реальность перед глазами погасла. Это хлынули образы. И ведь нет, чтобы какое-то событие, действие показать. Сейчас, держи карман шире. Не видео, а слайд-шоу какое-то. Причем кадры склеены в случайном порядке. Одним словом, мозаика. Лица, фигуры, картины обугленных стен бункера, какие-то незнакомцы роются на пепелище, а один стоит, закрыв глаза, похоже, концентрируется. Кадры меняются так быстро, что сознание Степана едва успевает цепляться за образы и хоть как-то фиксировать их в памяти. Что он видит? Прошлое, да, и это бывает. Настоящее, будущее. Если будущее, насколько далекое. Снова смена декораций, вид снаружи. Две машины перед бункером. Синяя «Тойота» и серый «Шевроле». Дождь. Опа! Тот самый, что сейчас идет? Или нет? Почему-то Гетсков вдруг уверился, что тот. Снова кадр. Вернее, короткий фрагмент. Обугленный коридор, дверь. Поперек нее упал тяжеленный, несгораемый шкаф. Мешает войти. И вдруг он отлетает в сторону. Как будто его какой-то невидимый богатырь отбросил. Человеческая фигура. Вернее, тень. Все. Слайдшоу закончилось внезапно, словно кто-то проектор выключил. Степана трясло, как в лихорадке. «Опять видение?» — нетерпеливо спросил Стрельцов. «Что-то можно понять? Мы правильно едем?» «Вони там, в бункере. Вони, сдаются те шукают всего его сталкера. Прямо за раз. Они кто?» Лицо Гицко аж перекосило от ненависти. «Новые. Вовремя. Черт подери, это было невероятно вовремя. У Михаила как раз заканчивалась энергия, он ума не мог приложить, где ее пополнить. Люди для этой цели категорически не годились. Только измененные, или то, что было связано с зоной. Идеальный вариант источник. Ха-ха. А что, было бы весело попросить Степана лететь с пересадкой через Екатеринбург, чтобы дозаправиться в Белоярской зоне. Но смех смехом, а псевдоматериальность скоро станет поддерживать нечем. Михаил скосил глаза на сидящего рядом с ним, и едва не подпрыгивающего от нетерпения Степана. Ну уж нет. Это батарейка на самый крайний случай. Подзарядка фантома-охотника – дело вовсе не безобидное для донора энергии. То, что сил выпивает изрядно, еще полбеды. Подзарядка на время отнимает у донора способности. А вот это уж совсем ни в какие ворота. Стрельцов притопил педаль газа. Рискованно, конечно. Дорога за 8 лет основательно разрушилась и заросла. И гнать по ней было не самой лучшей идеей, однако времени у него в обрез. Драка предстоит нешуточной, и получится очень неудачно, если он подойдет к решительному моменту бессильным призраком. Насколько все было проще в бытность с человеком? Память об этом источник ему сохранил, собственно, как и остальную память оригинала. Посвященный постарался, конечно. Он счел, что с воспоминаниями столицового человека фантом-охотник будет более полезен. «Может и так». Но вот некоторые моменты жизни Михаила Сувайвера фантом был бы не прочь забыть. Так ему было бы проще воспринимать свою нынешнюю роль. А с другой стороны, сложнее притворяться человеком перед подозрительным до паранойи Степаном. Семеро. Что? Ты меня слухаешь вообще? Прости, отвлекся, повтори, пожалуйста. Их там семеро всего поисковик, кинетик и сверхбыстрый точно. Глушитель можливо. Про других не знаю нас, як это погонь, чекая на подъезде до бункера». Михаил нахмурился. «Какая погонь?» Чтоб я знал, с досадой ответил гетско. «Цейдар Николе и ничего не говорит конкретно». «Ладно, разберемся. «Знову меня на петхвате оставишь?» Стрельцов пожал плечами. «Какой смысл рисковать тобой в драке? Мне нужен твой дар. Новых я перебью и без тебя, а вот сталкера без тебя не найду. Так что соображай сам, и будь добр не лезь на рожон». Гицко скрипнул зубами. «Да разумею я все. Просто обидно. Всегда бойцом був, а за раз як цивильная кисть. Все в тылу до да в тылу. До да речи про перебью. Слухай, терминатор, оставь одного в живых для допиту, а?» Михаил хмыкнул. «Понимаю, не тупей паровоза. Самому интересно, какого рожна эти новые тут забыли. А ты подготовь пистолет становый. Если вдруг кто на тебя выскочит, свалишь. Вот тебе и пленный». Заметана. По мере приближения к бункеру гетской нервничал все ощутимее. «Что такое?» — не выдержал Михаил. «Опять видишь что-то?» «Не прямо за раз. Чую просто. Разумеешь?» «Ох, детька Алисова, тут...» Они как раз поравнялись лежащей поперек дороги большой бочкой, и Стрельцов на скорости лихим виражом обогнул ее. Почти. Краем глаза он успел заметить бегущую к бочке огненную дорожку, очевидно из бензина, и вошел в сверхскоростной режим. Только благодаря этому он успел отщелкнуть пристяжной ремень Степана, открыть водительскую дверцу и вместе с напарником вывалиться из машины. А мгновением позже грохнул взрыв, и несчастный прокатный форт превратился в маленький везувий. Организм Степана бунтовал. Человек не приспособлен для перемещения на сверхскорости. И свежеиспеченный лояльный, если он не обладает соответствующей способностью, тоже. Когда Михаил вихрем выдернул его на ходу из машины, Гецко подумал, что сейчас умрет. В глазах двоилось, и плясали искры. Голова болела и кружилась. К горлу подступала тошнота, а руки и ноги были словно ватные. Детка Алисова!» — прохрипел он, лежа на обочине и отчаянно пытаясь прийти в себя. «Что ж так хреново-то?» Он попытался подняться, тяжело опираясь на землю обеими руками. Но тут его снова сбили с ног. Гецко даже выругаться не успел, как его накрыло тело Стрельцова а вокруг заплясал огненный ад. «Пиромант! Долбанный пиромант! Если бы не иммунитет Михаила...» «Лежи, не вставай!» Тяжесть со спины исчезла, и Степан осторожно повернул голову. Стрельцов превратился в размытую тень и метнулся в сторону бункера. Оттуда снова полыхнуло, но пламя пироманта снова обогнуло Сувайвера, не причинив ему ни малейшего вреда, а через несколько секунд погасло. Осторожно приподнявшись, Гицко увидел, как падает мешком чье-то тело. Новый, видимо. Михаил его достал. Достал. Вот чёрт. А этот возглас Стрельцова буквально проморозил Степана насквозь. Если уж этот супермен ругается, значит дело совсем швах. На следующий момент Степану показалось, что он сходит с ума. Фигура Михаила, вышедшего из сверхскоростного режима, едва возникнув над трупом пироманта, вдруг замерцала, сделалась почти прозрачной и исчезла. Гицко выругался. Крепко. Протёр глаза. Поморгал, надеясь, что все эти глюки остаточные явления после сверхскорости. Но ничего не изменилось. Да что за хрень происходит вообще? Михайло, ты куди подився? Это совсем не смешно. Никакого ответа. Стрельцов словно сквозь землю провалился. У Гицко аж горло пересохло. Ну, попал. И что теперь делать? Он остался один, причем далеко не в лучшей форме, против боевой группы новых. А его напарник, главная ударная сила, куда-то пропал. Что за мистика? Степан с трудом поднялся, держа в руке становый пистолет, не совсем понимая, зачем он его вообще достал. Что он собрался делать? Идти в бункер? Ха-ха. Чтобы героически, а на самом деле совершенно бесславно, крякнуться там, встретив первого женового? Зашибись перспективы. По-хорошему, валить ему надо отсюда обратно в город. Прямо сейчас и в предельном темпе. Если, конечно, он хочет сохранить голову на плечах. Пока здравый смысл в нем воевал с дурацкой отвагой на грани безумия, события не оставили ему выбора. Из-за поворота дороги вынурнули двое. Новых, естественно, кто тут еще может быть? Реакция Степана не подвела. Он скинул пистолет и выстрелил. Один из двоих упал, но в тот же миг Гицко скрутил приступ жуткой боли. Он переломился пополам и рухнул в траву, продолжив корчиться там. Кажется, трендец, На сей раз окончательный. Пророческие способности молчали. Похоже, им нечего больше пророчить, просто за отсутствием у Степана всякого будущего. Измененный приближался неспешным уверенным шагом. Коренастый темноволосый мужик лет сорока с копейками, насколько Степан смог разглядеть сквозь туман боли, застилающий глаза. Палач, судя по всему. Так пытать боли умеют только они. За спиной палача нарисовались еще две фигуры – мужчина и женщина. Приближаться особо не стали, остановились поводы, предоставив разбираться палачу. «Интересно, кто тут у нас?» Произнес палач, разглядывая даже не лицо Степана, а словно что-то невидимое обычному взгляду. «Надо же, лояльный. Не разберу твоих способностей. Что ты можешь?» «Да пошел ты!» Выдавил сквозь боль Степан. Палач пожал плечами и увеличил интенсивность боли. Гитско аж зарычал, цепляя землю всеми десятью пальцами, словно когтями, а тело его корежило в жуткой агонии. «Повторяю вопрос». «Что ты можешь?» «Второй. Ты с АПБР?» «И третий. Где остальные?» Из перекошенного в гримасе дикой мукер Тагецко сорвалось короткое ругательство. На скулах палача заиграли жаловаки. «Ладно, ты сам напросился». «Прости, Степа», — слышно прозвучал знакомый голос над самым ухом. Ощущение мимолетного прикосновения, и все тело Степана будто отрубилось, лишившись силы. «Казалось, даже боль стала глуше. Или это палач ослабил давление? С чего бы? И почему такой ужас на его лице? На что он смотрит?» «Что за... Остановите его!» Размытая тень метнулась к палачу из-за спины Степана, и точно такая же ей навстречу. Схлестнулись двое сверхбыстрых. Углядеть за их схваткой было невозможно для человеческого глаза, но Степан все равно смотрел на мелькание теней. «Куда он нафиг денется с подводной лодки?» А вот палач рванул прочь, только пятки засверкали. Разумно поступил, конечно. И вдруг одна из теней резко замедлилась до обычной скорости. Михаил. От женщины за спиной Нового исходила какая-то энергия. Ну, конечно, глушилка. Получив преимущество в скорости, Новый атаковал и напоролся на нож Стрельцова. А оружие измененного прошло через плоть Михаила, как сквозь дым. Челюсть Гецко буквально отвалилась. А выпученные от изумления глаза смотрели на происходящее, как на какое-то безумие. Новый действовал наверняка, но когда наносишь кому-то смертельный удар ножом, то никак не рассчитываешь, что рука пройдет насквозь, не встретив сопротивления, и просто по инерции налетишь на выставленное оружие противника. Но это... Блин, так не бывает. Новый упал, похоже, мертвый. А глушилка поняла, что сейчас не будет, и рванула из кармана пистолет. На но бросок ножа ее опередил и она упала, обливаясь кровью. Степан смотрел на все это из-под полуприкрытых век, лежа неподвижно и притворяясь потерявшим сознание, потому что, кажется, он совсем не знал своего напарника. Стрельцов между тем склонился к упавшему сверхбыстрому, положил руку ему на грудь, потом повторил ту же процедуру с глушилкой. «Да что же он делает-то?» «Твою мать!» Возглас Михаила и шум мотора автомобиля практически совпали а в следующее мгновение размытая тень Сувайвора исчезла за поворотом дороги. Они все же сбежали. Михаил не успел их перехватить. Увидел лишь, что в машине были палачи еще двое. Черт, как все по-дурацки получилось. По закону подлости энергия закончилась в самый решительный момент, и пришлось все же подзаряжаться от Степана. Бедолага сейчас никакой после сверхскоростного рывка из машины, фантомного прикосновения и пытки болью. К тому же без способностей на неопределенное время. Вот гадство. Зря, получается, сюда приехали. Или все же не зря. Седьмой-то новый лежит в отрубе с дротиком Степана в груди. Хоть пленный есть, и то хлеб. Кстати, надо будет и от него тоже подзарядиться. Чего добру пропадать? Может, на дольше хватит. Стрельцов подошел к бессознательному измененному, склонился. Жив только без сознания. Затем положил руку ему на грудь, впитывая энергию. Неплохо, неплохо. Фантомные охотники, конечно, рассчитаны на то, чтобы действовать какое-то время вне зоны, но здесь уж совсем какой-то экстрим получается. Путешествую через всю страну, прямо хоть возил этого нового теперь с собой как живой аккумулятор на всякий пожарный случай. Хм, ладно. А делать-то теперь что? Машина на замену есть, новым покойником она без надобности, а... А теперь скажи, кто те такие? Голос Степана, прозвучавший за спиной, чуть ли не звенел от напряжения, словно леска с крупной рыбой на крючке. Обо щетит такие. Углядел таки. Я думал, ты был в отрубе. Михаил мрачно усмехнулся и покачал головой. Не спеша повернулся и замер. Пистолет Гицко смотрел ему прямо в грудь. Ты в курсе, что не сможешь меня убить этой штукой? поинтересовался он небрежно. Мгновенное колебание на лице Степана. Пофиг! Он приставил дуло пистолета к своему подбородку. «Абу ты мне за раз все детально расповидаешь, абу я бы себе мозги вместе с моим редким даром, и сувайвора своего можешь дальше шукать, як хочешь». Улыбка примерзла к лицу Стрельцова. «Ты этого не сделаешь». «Хочешь проверить? Мне терять нечего. С неведомой твариной я работать не буду. Но-но, я знаю, про что ты думаешь. те видки, но на спуске я натиснуть и успею». Михаил вздохнул. «Ладно, твоя взяла. Только ты уверен, что хочешь обсуждать все это в компании трупов новых и отрубленного становым дротиком пленного? А вдруг сюда кто на огонек заглянет?» А ти по швидкому. только наиглавнейшие. И якщо твои пояснения меня задовольнить, я с тобой поеду дальше». «Ну хорошо. Ты был прав с самого начала. Михаил Стрельцов мертв уже 9 лет». Гецков вздрогнул и побледнел. «А ты-то дихто?» Это не так просто объяснить. Уже постарайся. И краще поторопись, у меня палец на спуску затекает. Фантомная копия. Псевдоматериальная плоть и личность Стрельцова со всеми воспоминаниями, а также частью его способностей, воспроизведенная источником. Каким источником? Белоярским обломком. Ты слышал, что там есть посвященный? Это была его идея. Ничего не разумею. Я же говорю, тут в двух словах не расскажешь. Сзади зашуршало, зашевелился с тихим стоном, медленно приходящий в себя новый. Михаил ожидал чего-то в этом роде, а Степан вздрогнул, и буквально на пару секунд его рука с пистолетом отошла от подбородка. Стрельцову хватило, мгновенный переход на сверхскорость, удар по руке, гром выстрела, улетевшая в небеса пуля, резкое точечное касание сонной артерии, и тело Гецко обмякло. Рывок к новому — такое же касание, и бессознательных стало двое. «Прости, Степа», — произнес Стрельцов, подхватывая напарника на руки. «У нас сейчас нет на это времени».